Уж он позаботится о том, чтобы они не лежали камнем в герцогском желудке, а превратились бы в полезный ком «Вашей милости, избыток отваги!» — усмехнулся старик Турн и Таксис, и тонким носом борзой потянул аромат такайского. Благожелательно выслушивал он рискованные планы зяты. Он считал их чистейшей утопией — и не верил, что они хоть в какой-то мере осуществимы. Боже мой, герцог ведь солдат, от него нельзя требовать политической осведомлённости. Очень мило и забавно, что он так по-солдацки лезет напролом, но поживет месяца два в своей резиденции, и его пыл остынет. Оба князя церкви внимательно прислушивались к горячим речам Карла Александра. Они очень ревностно занимались в свое время обращением его в католичество, во-первых, потому что всегда следует помочь заблудшей душе обрести свет истины, во-вторых, потому что обращение Вюртенбергского принца было хорошим средством пропаганды, но больше всего из любви к искусству. Они вполне искренне не преследовали этим Больших политических целей Ну а если Господь Бог не спаслал такую милость И столь возвысил новообращенного То можно, ухмыляясь, выслушивать бесчисленные похвалы Своей мудрой предусмотрительности А главное, извлечь всю возможную пользу Из неожиданной удачи Тот огонь, что раздувает герцог Всегда благодетелем. С помощью можно заварить любую кашу. Первым осторожно начал толстый вюрцбокский князь-епископ. Друг герцог строит обширные планы, на которые его, конечно, благословит всякий истинно католический и христианский государь. Но он забывает, что Господь избрал его для управления мятежным и упорствующим в заблуждениях Вавилоном. Окаянные протестанты, подобно крысам, обгрызли богом, дарованные немецким государем, права, так что после всяческих ущемлений от них остались убогие обрывки. Герцог в ответ Вюртембергцы народ неплохой, они послушны законам и государем верны. Вся беда в покоянной парламентских шайке, в беспардонной клике жадных ослов, которые в свое время отказалась утвердить ему апанаж, в этих откормленных баранах, которые пошли на государственную измену, снюхавшись с его братом. Но он всегда был начеку и не позволил, чтобы у него из-под носа утащили престол. А теперь, придя к власти, он с ними расправится и даймет их до кровавого пота. Не будь он государь и солдат, если не наступит ногой им на загривок. Каббас смахнулся на это. Дело не так просто. Прежде всего, друг-герцог уже связал себя заверениями касательно религии и еще всякого рода реверсталиями. «Только на бумаге, на бумаге, на бумаге!» — завопил хмельной и взбешенный герц А язык невозмутимый, конечно, но все же это обязывает. И библии ведь только бумага, и тем не менее ею держится Рим и весь мир. В разговор вкратце вмешался Сверцбуржинс. Мощь и мудрость самого Карла Александра, поддержка и друзей, его войско и правота его дела в конце концов уничтожат пресловутую бумагу. Обращение страны в католичество – вот истинная основа и краеугольный камень всех планов. Конечно, задача нелегкая, но неосуществимой ее называть нельзя» вспомнить мудрый пример успешного обращения в католичество Фальцнейбурга. Для начала офицеры и солдаты в армии только католики. Этому никакой лантак не может препятствовать. Затем мало-помалу к католикам переходят все места при дворе и, наконец, все государственные должности. протестанты увольняются поголовно. А как стремительно обратились тогда в пфальце все души к истинной вере. Сколько их таким легким способом было избавлено от мук вечных. Сперва чиновники, обремененные семьей, которые больше всего боялись за свое положение, ох, как быстро убедились они в благодетельности истинной веры и отреклись от протестантской ереси. Ох, как спешили эти добрые, честные души в попыхах броситься в лоно католической церкви. Собеседники посмеялись, выпили. Намечались заманчивые перспективы. Князь-епископ пообещал поручить своему архимудрому советнику Фихтелю выработать методы воздействия применительно к Вёртенбергу. Все разошлись возбужденные, полные надежды.